"Дыву", спросил он. Я думал, что у нас здесь очень важная миссия, а не рандыву. Туча должна быть мне благодарной. Вот уж едва ли, прорычала я. Гидон за это время прошёл уже на хоры и опустился на колени перед хронографом. Мы после долгих препираек решили поставить его под дольтать, потому что наделись, что за время нашего отсутствия его никто там не найдёт. Если только у них здесь не уборщицы, которые работают по субботам вечером. Я буду на страже, пообещал ксимериус. А если кто-нибудь придёт и украдёт эту штуку, то я его без пощадно заплюю. Ледву взял мою руку. Готова квений? Я посмотрела ему прямо в глаза, и моё сердце сделало маленький прыжок. Готова, если и ты готов, тихо сказала я. Замечание к Семериусу, без сомнения, извечное. Я уже больше не услышала. Игла как раз вонзилась в мой палец, и волны рубиново-красного цвета унесли меня прочь. Спустя некоторое время я выпрямилась. Церковь была такой же безлюдной, как и в наше время. Я немного надеялась обнаружить Ксемериуса на балконе, еслика боялась этого. В 1912 году он тоже частенько качался здесь. Гидом приземлился рядом со мной и тот же снова взял меня за руку. Пошли, нам нужно торопиться. У нас всего 2 часа, и посмотрим, что нам не хватит этого времени даже на десятую часть наших вопросов. А что, если бы вообще не встретим Русию и Паулю Леонид детельный спросила я, и при этих словах у меня от волнения застучали зубы. Я всё ещё не могла пересилить себя и думать о них, как о моих родителях. И если откровенный разговор с моей мамой был уже достаточно тяжёлым, то каким же может быть с ними, совершенно чужими. Когда мы вышли из церкви, Дождь лил, как из ведра. «Ну, здорово!» — сказала я. «И отдала бы все на свете за одну из этих невыносимых шляп мадам Рассини. А ты не мог бы сначала прочесть прогноз погоды?» «Да ну! Это же всего лишь летний легкий дождик!» — убеждал меня Гидеон и потянул вперед. «Пока мы достигли площадь Этона, этот легкий летний дождик промочил нас до нитки». Можно было сказать, что мы более, чем привлекали к себе внимание, потому что у всех людей, которых мы встречали по дороге, были зонты, и они сочтёсно смотрели на нас. Как хорошо, что мы не потратили время на подлинные причёски, сказала я, когда мы остановились у дома леди Тилли. Я нервно провела рукой по волосам, которые прилипли к голове. Хмы мои зубы всё ещё выбивали дрожь.